а щуплый мужчина в очках без оправы, сидевший за столиком у стены, завизжал, извергая на скатерть перед собой пережеванные коричневатые кусочки. Хамбл словно бы не услышал ни моего крика, ни визга очкарика. Он грозно хмурился на метрдота. — Не думайте, что еще когда-нибудь увидите меня здесь, если вы таким образом, — начал Хамбл, и... — и провизжал метрдот и взмахнул ножом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 На кровоточащего психотерапевта Дианы, который стоял столбом, держать за щеку, несмотря на кровь, лившуюся между его пальцев и через них, Хамблд обрел жуткое сходство с клоуном, получившим очередную пощечину.